Время вышло. Александр Снегирёв. Человек будущего. Я уже в том возрасте, когда у друзей всё сложилось. Жёны, дети, квадратные метры жилплощади. Среди моих знакомых есть один особенно целеустремлённый, всё у него безупречно, как в каталоге. Жена увлечена дизайном и уходом за собой, старшая дочь учится в Америке, двухлетний сын осваивает айпад, модная собака Корги грызет игрушку, квартира радует планировкой, отделкой и панорамным видом. Любимое место моего приятеля — застекленный балкон. уже не квартира, еще не улица, промежуточное пространство истины — чистилище между мирами. С балкона он обозревает покоренный город словно император. На балконе он позволяет себе слабости, сигаретку, а иногда и рюмочку. Жизнь его была бы безупречна, если бы не одна деталь. Мама. Нет, не ее мама, его мама. Пожилую нагороднюю даму перевезли в столицу, поближе к сыну и платной медицине. Тем более места в квартире всем хватает, можно даже не видеться друг с другом. Простор. Только не для мамы. Маме стало тесно, и она осуществила экспансию сразу по трём направлениям — курение, алкоголь и... сначала первых двух. Обжившись, мама очень скоро стала подстерегать своего сына на балконе, лишая его возможности удиняться с упомянутыми сигареткой и рюмочкой. Мама принялась отыскивать тайники и нычки, стала предъявлять пепельницы, тяжко вздыхать, укоризненно смотреть, вспоминать деда, Серёжу, алкоголика и выкладывать на видное место статьи о летальном исходе с рекламой реабилитационных центров. Очень скоро вместо одной сигареты в день мой приятель перешёл на две, а воскресная рюмочка сделалась и субботней, и пятничной. Придаваться любимым удовольствиям вне балкона приятель не желал. Противостояние нарастало. Тут и возник третий, последний пункт списка материнских экспансий — компост. Уроженка райцентра, расположенного среди полей, рек и заброшенных предприятий, она просто не могла жить без компоста. На балконе, да, именно там, было установлено ведро с крышкой. Ведро мама принялась складывать объедки, шкурки и скорлупу. Ведро начало пованивать. То и дело его разоряло упомянутая корги, растаскивая гниль пополам из кавказского дуба. Компост рос, как здоровый малыш, и скоро потребовал утилизации. Мама легко нашла выход, устроила рассаду. Ладно бы цветы, нет, петрушка, помидоры, лук. Урожай не заставил себя долго ждать, и мама начала закатывать банки. Модный интерьер пропах с оленями. На балконе теперь хранились мешки с грунтом и садовый инвентарь. Младший отпрыск освоил прополку, корги охотилась на жуков, заготовительные излишки раздаривались близким. Мне тоже досталась банка. Приятель мой стал плохо спать. Ему снилось, что мать сливает ведро не только помой мой с их кухни, но и собирает по соседям. От мысли, что в компост идут не одни обедки, но и что похуже, он просыпался в холодном поту. Наступили каникулы, приехала дочь. такая близкая, родная и вместе с тем заокеанская, новая. После первых расспросов и ответов, в которых посторонний наблюдатель мог бы разглядеть снисходительность юной американки к местным предкам, она деловито свернула самокрутку и спросила, где тут курят. «На балконе!» — воскликнул отец, несказанно обрадовавшийся тому, что дочь курит. «Скрути мне, пожалуйста». Старушка-мама поджала губы, мудрая жена перенесла свое внимание в Инстаграм, Мелкие корги с любопытством последовали за курильщиками. Иделия, однако, продлилась недолго. Не успел радостный отец чиркнуть зажигалкой, как дочь спросила. «Это огород?» «Да», — вздохнул мой приятель. «Бабушка совсем того. Старость — не радость. Повсюду помидоры и самое стрёмное. Чувствуешь запах? Компост. Она развела тут компост. Прямо здесь, на моём балконе». Он сорвал крышку с ненавистного ведра и продемонстрировал отвратительную картину плодородного разложения. «О май гад!» — воскликнула дочь. «Как это прекрасно!» Нет, ни мой приятель, ни вы, друзья мои, не ослышались. Юная американка была восхищена. Возвращаясь на родину, она ожидала встретить милитаризм, гомофобию и нерациональное обращение с отходами. Компост вернул ей веру в Россию. Бабушка оказалась не сбрендившей старухой, а человеком будущего. В квартире наступили стремительные перемены. Мусор начали разделять и возить в пункты приема. Возить, естественно, предписали отцу, причем попытки выбросить все вперемешку в первую попавшуюся помойку строго отслеживались и наказывались штрафами. У него отбирали сигареты. Матери запретили апелляцию, потому что женщина должна быть естественной, Духи и дезодоранты были реквизированы, потому что разрушают озоновый слой. Спускать в туалете предписали не чаще одного раза в день. Нечего разбазаривать водные ресурсы. «В Нью-Йорке мы снимаем комнату в пятикомнатной квартире. В каждой комнате по двое, а туалет один, но мы все равно спускаем только в крайнем случае», — назидательно сказала дочь. Мой ошалевший приятель почувствовал себя пузырьком кислорода в навалившейся толще плодородного гумуса. Последние дни каникул своей дочери он провел у меня. Придумал себе простуду и, чтобы не заразить домашних, эмигрировал ко мне. Мы сидели на кухне за бутылкой и курили. «Будущее мне не нравится», — сказал приятель. «Хорошая закуска», — ответил я, пережевывая маринованный помидор из той самой банки. Читал Алексей Комиссаров.